Глава пятьдесят восьмая Исана сложила руки на коленях, чтобы скрыть, что они дрожат. Она была одна в карете, но не хотела, чтобы во дворце её увидели в таком состоянии. Даже если она стала предателем короны, во всяком случае по духу. Она закрыла глаза, стараясь дышать медленно и ровно. Ей предстоял всего лишь обед, и она не сомневалась, что первый лорд не станет задерживать её после того, как трапеза подойдёт к концу. Ещё она увидит Тави целого и невредимого. Ей казалось, что у неё по-настоящему заболит грудь, так сильно она рыдала, когда нашла его в дворцовой больнице, раненого, измождённого, но живого. Она с раздражением заставила всех дворцовых целителей удалиться и сама вылечила все раны Тави, используя влажную ткань. Самый медленный и изнурительный процесс. Она оставалась рядом с Тави до тех пор, пока сама не начала засыпать, и тут появился Гай. Первый лорд двигался очень медленно, как уставший от жизни старик, Хотя он и не выглядел стариком, но его волосы совершенно посидели с тех пор, как они виделись последний раз. Он предложил ей поселиться в дворце, но она отказалась, сославшись на то, что уже остановилась у леди Эквитейн. Он пристально посмотрел на неё, и Сана сообразила, что он прекрасно понимает, что за её простыми словами стоит нечто большее. Он не стал возражать. Более того, пригласил её на обед вместе с племянником. Конечно, он не сомневался, что Исана придёт, хотя бы для того, чтобы повидать Тави. Леди Эквитейн нельзя верить. Но в её рассуждениях о том, что Гайя держит в дворце Тави в качестве заложника, была далеко правды. Ну а в данном случае он использовал мальчика для того, чтобы заставить её ещё раз прийти во дворец. Так или иначе, но ей удалось получить то, что она хотела. Наемники Аквитейна рассказали ей, что её брат не пострадал. Но люди целого Статгольда убиты вместе со многими солдатами её брата. Ему удалось уничтожить гнездо Ворда. Карета остановилась, Возница спустил лесенку и распахнул дверцу. И Сана закрыла глаза... Глубоко вздохнула, стараясь создать хотя бы видимость спокойствия. Потом она вышла из кареты на глазах у суровых охранников Аквитейна и зашагала во дворец в сопровождении Центуриона Королевской Гвардии, очень молодого для своей должности. Он привёл её в симпатичную столовую. Она была больше, чем заловаться на Гольде, пожилой размерами она могла бы состязаться с амбаром в Юстедгольде. Огромный стол был уже накрыт, тарелки стояли на расстоянии выстрела из лука и Но кто-то явно решил, что такое расположение его не устраивает. Все стулья были собраны в одном конце стола, тарелки переставили на новые места, да и Сана донеслись весёлые голоса и смех. Она немного помедлила у двери, изучая комнату. Крупный молодой человек, сидевший у края стола, это антилар Максимус, о ком Тави много писал в письмах домой. Сейчас его приятная внешность наводила на мысли о шалостях и проказах, но и знала, что со временем он станет более серьёзным, но не менее привлекательным мужчиной». Сейчас он веселил всех присутствующих какой-то забавной историей, демонстрируя мастерство опытного рассказчика. Рядом с ним сидел хрупкий юноша с умными глазами и широкой улыбкой, хотя он чем-то напоминал мышку, словно рассчитывал, что на него никто не станет обращать внимание. Эрран, судя по письмам Тави. Девушка, простая, но приятной наружности, напротив Макса и Эррона, рядом с Тави, её щеки поразовели от смеха. С другой стороны от Тави сидела экзотическая красавица, И Сана не сразу узнала в ней Китай, дочь вождя Маратов. Она была одета в дорогую шёлковую рубашку и обтягивающие штаны, а её белые ноги оставались босыми. Длинные светлые волосы Китая заплела в косу, спадающую на спину. Шею и запястья украшали серебряные ожерелье и браслеты. В её глазах, такого же цвета, как и глаза Тави, поблескивали искорки озорства. Тави слушал Макса, и Сана сразу отметила, что он вырос, и дело было не только в том, что он стал выше, Он сидел молча, но в нём ощущалось спокойствие, он слушал Макса, а на его губах бродила улыбка, отражавшаяся в и в глазах, в нём появилась уверенность, которой не было раньше. Когда Макс замолкал, чтобы перевести дыхание, Тави вставлял какие-то замечания, и все снова принимались смеяться. Неожиданно Исана ощутила рядом присутствие другого человека, и Гай из Эксус прошептал «Приятные звуки. Так смеяться могут только молодые люди». Прошло много времени с тех пор, как эти стены слышали смех. Исана ощутила, как напряглась её спина, и она повернулась к первому лорду. «Ваше Величество», — сказала она, делая неглубокий реверанс, как её научила Сарай. «В тот день, когда она умерла», — подумала Исана. «Стутгольдер», — сказал он, оглядывая её с головы до ног, — «какое у вас чудесное платье». А леди Аквитейн подарила ей платье, сшитое из того же экзотического и дорогого шёлка в котором она сама появилась на приеме в саду у Калара, хотя крою платья был гораздо более скромным. Тёмный пурпур шёлка переходил в чёрный на манжетах и по краю подола, пурпур и чернь — цвета аквитаинов. Естественно, туника Гая была красно-синий, цвета королевского дома первого лорда. «Благодарю вас», — сказала она, стараясь, чтобы её голос звучал спокойно. «Это платье предложила мне хозяйка дома, где я остановилась. Было бы невежливо его не надеть». «Я понимаю, как это могло произойти» сказал Гай, его голос был одновременно сдержанным и сочувствующим, и вновь у Саны возникло ощущение, что он понимает гораздо больше, чем произнесено вслух, и что она сама, в свою очередь, осознаёт двойной смысл его слов. «Возможно, вам интересно знать, что я освободил Максимуса от всех обвинений, которые ему предъявлены. Я предложил Калару провести тщательное расследование событий той ночи, и он сразу же отказался от своих слов, но в отсутствие обвинителя я получил возможность закрыть дело. «А какое это имеет отношение ко мне?» – спросила Исана. – Возможно, и не к вам, но один из тех, с кем вы знакомы, может найти эти сведения интересными. Естественно, он имел в виду аквитейнов. – Быть и может, нам следует присоединиться к ним? – спросила Исана. Гай посмотрел на группу молодых людей, продолжавших смеяться. Он наблюдал за ними, и его лицо сохраняло невозмутимость, и хотя я мастерства водяного мага не хватало, чтобы уловить его истинные чувства, Исане вдруг пришло в голову, что жизнь первого лорда должна быть ужасно одинокой. «Давайте подождём ещё немного», — предложил он. «После нашего появления они уже не будут так веселиться». Она посмотрела на Гая и кивнула. Напряжение между ними не исчезло, но немного ослабело. Когда они наконец вошли в зал, Исана очень долго прижимала Тави к груди. Он действительно сильно вырос. Если раньше она была на головы выше, то теперь Тави перерос её по меньшей мере на полфута. Да и плечи его стали заметно шире, а голос теперь больше походил на баритон, чем на тенор. Но Амара была права, Тави не изменился. Она ощущала его тепло и любовь, когда он её обнимал. Искорки в глазах, чувство юмора, улыбка, хотя теперь она стала более серьёзной и осмысленной, были прежними. За годы, проведённые в Академии, он ничего не потерял. Пожалуй, лишь развил свои лучшие качества. Ум, умение быстро оценивать ситуацию, сохранив при этом доброту. Трапеза была превосходной, а беседа приятной, пока первый лорд не попросил Тави рассказать обо всём, что произошло за последние несколько дней. Тут только Исана поняла, почему на обеде присутствовало так мало гостей. Пока Тави говорил, в зал не входили даже слуги. Она с трудом могла поверить своим ушам, но понимала, что Теви говорит правду. Она это чувствовала. Исана была ошеломлена. Теви обладал огромной властью, а ведь он ещё совсем молод, всё ещё учится в академии, но судьба всей Алеры зависела от решений, которые он принимал. Конечно, не только от его решений, но в великие фурии он вновь повёл себя как герой. Она сидела ошеломленная рассказом Тави. Теперь её уже не удивляло, что Тави готовился стать курсором. Она ожидала чего-то в таком роде, когда её племянник уезжал в столицу. Она внимательно слушала Тави, но также постаралась оценить выражение лица и эмоции всех, кто собрался за столом. Кроме того, Исана подозревала, что Тави рассказывает далеко не всё, хотя не совсем понимала, зачем ему скрывать часть Маскарада Макса или смерть маэстро Килиана. Было уже довольно поздно, когда первый лорд посчитал, что трапезу пора заканчивать, Вскоре в зале остались лишь Тави, Первый Лорд и сама Исана. «Я рассчитывала, что смогу поговорить с Тави наедине», — сказала она Гаю. Гай удивлённо поднял бровь и некоторое время разглядывал её платье. Исане пришлось прибегнуть к помощи Рил, чтобы не покраснеть, но она не отвела взгляда. «Статгольдер», — мягко сказал он, — «это мой дом. Я должен слышать всё, что вы скажете одному из моих курсоров». Исана поджала губы, но склонила голову. Она не хотела говорить об этом в присутствии Гая. Ну такова была за помощью квитейнов? Что ж, так тому и быть. «Тави, меня беспокоит твой друг. Гаэль, кажется, её зовут именно так. Я не могу утверждать ничего определённого, но в ней есть нечто неправильное». Тави посмотрел на Гая, что вызвало внутреннее раздражение Исаны, первый лорд ему кивнул. «Я знаю тети сана заговорил он тихо и очень серьёзно. «Она не Гаэль. Во всяком случае, не настоящая и Исана нахмурилась. «Откуда ты знаешь?» «Потому что люди Калара, захватившие меня и Китая в тоннелях подземелья, ждали нас там. Перед смертью маэстро Киллиан сказал мне, что главный убийца Калара всё ещё рядом, и что ему пришлось заплатить страшную цену за то, чтобы ввести убийцу в дворец. Он делал вид, что перешёл на сторону Калара, рассчитывая, что сумеет больше узнать о намерениях врага, контактируя с его главным убийцей, женщиной по имени Ладья. Так или иначе, эта женщина, которая могла общаться с Киллианом, не вызывая ни у кого подозрений, а также человек, знавший, что той ночью я спустился в подземелье и делал отметки на стенах, чтобы найти обратную дорогу, должен был быть кем-то из моих товарищей по обучению. И это была цена, о которой говорил Килиан. Прошептал кай Девушку, выбранную для обучения, заменили на ладью, применив водяную магию. Вероятно, настоящую Гэлю любили через несколько дней после того, как она начала обучение. Исана покачала головой. Это... «Ваше Величество, вы не хуже меня знаете, что всякий, обладающий таким даром к водяной магии, способен влиять на эмоции тех, кто находится рядом с ним». «Ей было совсем нетрудно убедить всех вокруг, будто она всего лишь безобидная молодая девушка», — пробормотал Гай. «Да, если человек убивает достаточно часто, это может легко свести его с ума». «Весьма возможно», — кивнул Гай. «И вы позволили убить несчастную девушку, чтобы получить какие-то преимущества?» — спросила Исана. «Киллиан никогда мне об этом не говорил», — сказал Гай. «Он принял решение самостоятельно». Исана покачала головой. «Все равно это отвратительно». «Верно». Без малейшего стыда согласился Гай. «Так оно и есть». Однако Киллиан посчитал это необходимым. Исана вздохнула. «Это убийца, Ладья. Когда вы намерены ее арестовать? Мы не станем этого делать», — сказал Тави. «Во всяком случае сразу. Ладья не знает, что мы ее раскрыли» а мы можем это использовать против неё и Калара». «Она убийца!» – тихо сказала Исана. «И весьма вероятно безумно. И вы позволите ей разгуливать на свободе?» «Если первый лорд её уберёт!» – сказал Тави. «Если ладьё арестуют или вышлют, Калар найдёт кого-то другого и попытается внедрить его во дворец. Не исключено, что нам больше не будет сопутствовать удача, и мы не узнаем, кто это. Оставить её на прежнем месте менее опасно, чем убрать. Во всяком случае, на данный момент... Чудовищно!» «Сказала Исана. На её глазах выступили слёзы, но она даже не попыталась их скрыть. Тави это заметил, покраснел и отвернулся. Потом посмотрел на Исану и сказал... «Я надеюсь, ты не разочаровалась во мне, тётя Исана». По её губам пробежала слабая улыбка. «Я надеюсь, ты не разочаровался во мне, Тави». «Никогда. Я понимаю, почему ты...» Он неопределённо махнул рукой. «Ты сделала то, что было необходимо для защиты людей, которых ты любишь». «Да» ответила Исана. «Думаю, не первая должна бросить камень». Она подошла к Тави, взяла двумя руками его лицо и поцеловала в лоб. «Обещай мне, что будешь осторожен». «Обещаю», — сказал он. Она вновь обняла Тави, и они некоторое время постояли молча. Гай скрылся в одном из коридоров, а Тави проводила Сану до выхода из дворца, где стояла карета Аквитейнов. Исана шла, опираясь на руку Тави, и он помог ей подняться в карету. «Тави». Сказала она, прежде чем дверца закрылась. «Да, тетя Исана. Я очень тебя люблю». Он улыбнулся. «И я тебя люблю». Она кивнула. «Я горжусь тобой. Никогда не думаю иначе. Я тревожусь о тебе. Вот и всё. Но ты стал таким высоким». Он ухмыльнулся. «Перему лорду недешево обходится моё содержание», ответил он. Исана рассмеялась, и он наклонился, чтобы поцеловать её в щёку. Она взъерошила ему волосы и сказала... «Пиши почаще. Где бы мы с тобой ни оказались, моё отношение к тебе никогда не изменится. И моё тоже!» Заверил её Тави, отошёл от кареты и кивнул возницы, который стал закрывать дверцу. «Пиши мне почаще и береги себя!» Она кивнула и улыбнулась, а потом дверца захлопнулась, возница уселся на своё место и карета покатила прочь. Исана откинулась на спинку и закрыла глаза, она чувствовала себя ужасно одинокой в карете аквитаинов. Она и была одинока. «Береги себя!» Прошептала она, не открывая глаз и стараясь удержать перед мысленным взором его улыбку. Её рука скользнула к кольцу, которое всё ещё висело на цепочке у неё на шее. «Береги себя, мой сын!»